Глава 5. О прекрасных невестах и старых новых знакомых. Гринфрок и Клементина спали, ну просто два милейших ангелочка. Свернулись рядышком в кресле клубочком и сладко посапывали. А мы с Лексом замерли на пороге спальни. Даже не знаю, у кого из нас первым задёргался глаз, возможно, что и вполне синхронно. В комнате будто не два милых дракончика оставались, а целое стадо особо буйных пробегало. Весь пол был усеян перьями из подошков, а на потолке постреляли чёрные следы драконьих лап. Они же вроде ещё летать не умеют. Ко мне наконец вернулся доржеч. Как они на потолке оказались? Понятия не имею. Лекс оглядывал царяще бедлам. Хотя, может, это напакость или какие-нибудь другие драконы? продолжал рассуждать я. Залетели через окно, испачкались в креме для обуви и натоптали на потолке. Наши ведь смотри, чистые, а они лапы вытерли. Лекс достал из-за кровати свою белую рубашку, всё отпечаток драконьих лап. Да, раньше Клементина никогда подобного не устраивала. Я и без его укоряющего намёка прекрасно догадывалась, что это именно Гренфрок организовал вся пакость. Но тут как раз проснулся и сам виновник торжества. Потянув лапками, дракончик сладко зевнул и открыл глаза. Ой, вернулись наконец-то. Уже обедать давно пора. О чего у Лекса такая физиономия угрюмая? Его отчисляют, я надеюсь? Вы что тут устроили? возмутилась я. О чего? Гринфрок лениво потянулся. Тут Оленитина проснулась, увидела нас и виновато потупила глаза. Ну хоть кому-то из этой парочки стыдно. Мы больше так не будем, правда? начала драконочка под корящийся взглядом Лекса. Но мой пакостник тут же перебил. Так что это ещё за наезд на нас? кневную пёрлаптию в бака бросили на целую вечность одних маленьких голодных дракончиков, а сами ещё чем-то недовольны? Да чтоб вы знали, нехватка сладости в наших молодых растущих организмах крайне пагубно влияет на окружающую обстановку. И вообще, мы на вас обиделись. Вам теперь придётся заслужить наше прощение. Для начала вперёд в трапезный зал и быстро. Ну всё, мелкий. Моё терпение кончилось. Гневно начал Лекс, но договорить не успел. После символичного стука дверь комнаты отворилась, и на пороге нарисовалось просто эфемерное создание. Прелестнейшая девушка, стройная и изящная, с белоснежной кожей, золотистыми волосами и глазами цвета морской волны. Казалось, она чуть ли не самосовершенство. Синяя учебная форма очень выгодно подчёркивала её идеальную фигуру. Незнакомка даже на несколько мгновений эффектно замерла на пороге, словно давая возможность полюбоваться. Вот только Лекс аж в лице переменился, хотя и успешно скрыл досаду. А бедная Клементина тут же юркнула за Гринфрога и сжалась за ним в комочек, стараясь показаться как можно незаметнее. Да, понятно. К нам заявилась Вэйла. Надеюсь, не помешала? Её и голос был чуть ли не идеальным, мелодичным и очень приятным. Ох, какой у вас тут оглядело царящий хаос. Оригинально, даже забавно. Хотя я себе, конечно, никогда подобного не позволяю, но то я, она мило улыбнулась, но при этом так придирчиво осматривала меня, что мне даже не по себе стало. Без особого энтузиазма Лекс представил: "Вэйла это Марина, Марина это Вэйла, любимая и даже невеста". Закончила за него она. Приятно познакомиться, дружелюбно улыбнулась я. И раз уж подвернулась такая возможность, я хотела обсудить вариант обмена комнатами, но и слова сказать не успела. Вэйла уже прильнула к Лексу, обвив его шею руками и провоцируя поцелуй. Жуть, как неловко, хотя, по-моему, неловко было только мне. Гринфрог посмотрел на целующуюся парочку с брезгливым ужасом и выдал: "Фу, гадость какая!" Мы пока в коридоре погуляем. Я взяла дракончиков и спешно вышла из комнаты. Правда, не факт, что овлечённая парочка вообще наш уход заметила. Бя, аж противно, продолжал фыркать Гринфрок. Они влюблены, и целоваться им приятно, попыталась объяснить я. И давай уже больше без таких комментариев, пожалуйста. Ладно, ладно, недовольно проворчал дракончик. Но мне теперь срочно нужно заесть этот стресс. Вперёд, в трапезный зал. Нет, никуда мы не пойдём. Я поставила дракончиков на подоконник одного из окон в коридоре. Вдвоём мы бы с тобой рискнули. Дорогу я запомнила, но подвергать возможной опасности Клементину не имеем права. Так что мы просто подождём, пока Алекс и Вейла пообщаются. А если у них это общение на трое суток затянется, ужасно усугрен фрок. Что ж тогда, с голоду помирать? Он продолжал ворчать, но я не обращала внимания. Ласково погладила по норую Клементину: "Не грусти, постаралась её приободрить. Мы точно тебя не оставим". Правда Гринфрок? А то, тут же напыщенно подтвердил он и снова забурчал: "Мне вообще этот Лекс сразу не понравился. Я давно ещё предлагал его хотя бы в коридор выселить, а вы всё против были. Лекс хороший", вступилась за своего хранителя Клементина. "Просто вот так вот получилось. Главное, чтобы он был счастлив". Думаю, он точно счастлив. Я едва сдержала мрачный смешок. Ага, у Лекса сегодня прямо день поцелуев. Он счастлив, а мы голодаем, гнул свой гринфрок. Нет, ну почему мы не можем идти обедать без него? Потому что в одиночку нам тут ходить опасно. Я же совсем не владею магией, если ты забыл. Ну а как другие тогда ходят и ничего, возразил он. В каком смысле другие, не поняла я? Я же одна здесь без магии. Дракончики с недоумением переглянулись. Клементина спешно пояснила: "Так ведь Марина, все хранители, ещё не начавшая обучение без магии, она же просто так сама по себе не разовьётся. Драконы появляются у таких магов в определённом возрасте, и в этот же год обычно поступление в университет. Лекс немного магию освоил только потому, что он в своё время поступать сюда не стал, и год занимался сам". А остальные хранители первокурсники, все как ты. Я даже обмолвила. Что же получается? Лекс меня нарочно обманул, и в частности тот же Эйден для меня пащен не больше, чем для любой другой девушки. Но зачем врать-то было? По вину из смутной догадки я тут же уточнила. Клементина, скажи, пожалуйста, а ты просила Лекса, чтобы он за мной присматривал? Драконочка растерянно захлопнула пушистыми ресницами. Нет, а что? Да ничего особенного, я помрачнела. Просто кое-кто уже явно путается в показаниях. Драконы снова переглянулись, явно не понимая, о чём речь. Может, всё-таки и вправду сходим пообедать? попросила Клементина, а то лекссвейлы могут долго так общаться. Голосуем, радостно подхватил Гринфрок. "Во за обед". Перевзв нашу сторону. Ладно, пойдёмте, сдалась я. Тем более мне всё равно, сегодня надо в библиотеку заглянуть, а там как раз с трапезным залом недалеко. Взяв дракончиков на руки, я направилась к старым переходам. Благо, по схеме хорошо изучила нужный путь. Клементина по нору молчала. У меня тоже настроение было не очень. Зато Гринфрог всю дорогу не умолкал. Первую половину пути рассуждал на тему несовершенства Лекса, а вторую половину ворчал, что мы идём не туда. Я, конечно, пыталась объяснить, что через архив и библиотеку быстрее доберёмся до трапезного зала, но дракончик мотал головой и упорно ныл своё: "Зачем нам к старому змею? У него же больше нет пирожных. Мне там книгу взять нужно". Привела ещё один аргумент я. "Книгу? Зачем тебе книгу? Она совсем не вкусная, я пробовал". И так мы с ним спорили, пока не добрались до архива. Лорда Сагрейна здесь вроде бы не было. По крайней мере, порхающие между стеллажами феи дружно указали наверх. Ага, значит, на в библиотеке. Я поднялась по винтовой лестнице. Честно говоря, уже очень устала нести дракончиков, но и отпускать их не решилась. Ладно, Клементина смирная, но Гринфрок уж точно что-нибудь натворит. Тем более в библиотеке хватало народу, и студенты уже вовсю мельтешили, и младшие библиотекари Вообще я планировала сначала отсюда добраться до трапезного зала, а уже после обеда на обратном пути побеседовать с архивариусом и взять обещанные книги. Лорд Сагрейн попался мне прямо сейчас. О, Марина, добрый день, приветливо улыбнулся сынак, появившись из застеллажа, мимо которого я как раз проходила. Клементина Гринфрок рад вас видеть, мы тоже вежливо ответила драконочка. Лично я был бы больше рад видеть шоколадный торт, пробурчал Гринфрок. Но архивариус не обиделся, продолжил: "Я как раз сегодня утром подобрал вам нужные книги". Делал знак одному из своих младших библиотекарей, и тот спешно скрылся в недрах библиотеки. Там самые азы латинской письменности. Сначала, конечно, всё покажется непонятным, но чем больше будете заниматься, тем быстрее сможете распознавать. Если с разговорным языком восприятие меняется моментально, то тут придётся потрудиться. Спасибо большое, буду изучать. внула я. Простите за нескромный вопрос, а у вас также было? Лорд Сагрейн, понимающе улыбнулся. Да, всё так же. Попав в Лертан, я сразу же мог говорить на местном и прекрасно распознавал его на слух, а с письменностью пришлось немного повозиться. Но, кстати, именно из-за иномирности мы зато способны понимать все языки. Ведь вполне могли оказаться не в Лертании, а в другой стране, потому магическое восприятие у нас способно подстроиться под любое наречие. То есть, где бы я в этом мире ни ощутилась, я всегда пойму местных жителей, удивилась я. Местных жителей она поймёт. Радость-то какая, пробурчал Гренфрок. А родного дракона понять не хочешь. Я есть хочу. Я голодный, если ты безответственно забыла. Да сейчас уже пойдём, потерпи ты немного, хмуро попросила я. Клементина вот молчит и не возмущается. А ты на все библиотеку бухтишь. Клементина просто от голода уже говорить не может. И вообще, чего стоим? Тут еды нет. Нет, но ну за что мне это зелёное наказание? Не удержавшись, я мученически закатила глаза, а лорд Сагрейн даже тихо засмеялся. Марина, не переживайте, скоро вы ко всему привыкнете, и к своему дракону в том числе. А насчёт распознавания чужой речи, вы всё правильно поняли. В какой бы страннее миравы ни оказались, всегда сможете общаться с окружающими. Даже если их язык вообще больше никто не знает, я тут же вспомнила, как мне сегодня в Авангарах слышались слова. Лорд Сагрейн о драконах могут разговаривать, не магически, а самые обычные. Архивариус посмотрел на меня немного странно, словно я сказала большую глупость. "Нет, что вы, у них речи нет. Они не настолько разумные существа. Да и магические драконы могут общаться лишь потому, что в них частица души их хранителя". Как раз в это время вернулся младший библиотекарь, передал мне три книги. Благодарю, Сет кивнул ему лорд Сагрейн и пояснил мне: "Все три книги содержат одинаковые знания, но разница сама подача. Посмотрите, какая подойдёт вам лучше всего. Да, и ещё, по правилам библиотеки книги даются на месяц. По истечению этого срока нужно будет либо вернуть, либо ещё продлить". Хорошо, спасибо. А схему университета тоже нужно будет вернуть? Нет, можете оставить её себе, улыбнулся архивариус. Она уже не востребована. На этом мы попрощались, и я со своей Ношей направилась в трапезный зал, учитывая, что теперь мне приходилось нести ещё и книги. Гренфрог перебрался ко мне на плечо. Ну ладно, посидел смирно. Так нет же, вертелся по сторонам, то и дела задевая меня по шее хвостом. Клементина всё так же хнырела. А я им предавалась философским думам. Кроме меня тут почти весь первый курс хранителей без магии. И при этом они как-то перемещаются по светящимся переходам, да и в трапезный зал ходят. Не думаю, что каждый из них для этого берёт сопровождающие мага. Значит, можно пока как-то справляться и самому. Но как? Можешь спросить у Лекса, но он уже солгал мне в этом. Так где гарантия, что теперь скажет правду? Так, со размышлениями, и набрались до трапезного зала. Проведение оказалось ко мне благосклонно. Когда я приближалась к распахнутым дверям, навстречу попалась моя одногруппница Айра. И пусть она пока была самой недружелюбной и угрюмой, я всё равно к ней обратилась. Привет ещё раз. Ты не могла бы мне помочь? Судя по выражению её лица, она вообще не ждала, что я с ней заговорю. Да и это не особенно ей понравилось. но посылать далеко и надолго она меня всё же не стала. Мрачно выдала лаконичное: "Ну. Надеюсь, что под этим подразумевается да, конечно, помогу", и я пояснила: "Ты ведь тоже без магии, правда? А как тогда тут пообедать, к примеру, и по светящимся туннелям перемещаться? Пересекаешь главный трапезный зал, там дальше будет поменьше, как раз для магов. А с туннелями ещё проще. Представь, куда надо и всё. Но так ты можешь попасть лишь туда, где была раньше. Чтобы оказаться в какой-либо другой части университета, нужно будет попросить кого-то сопроводить, пояснила она хоть и без дружелюбия, но всё же вполне нейтрально. Спасибо большое, с улыбкой поблагодарила я. Ты мне очень помогла. Айра не стала ничего отвечать, пошла дальше. Ну а я поспешила обедать. За большим залом и вправту располагался маленький. И вот там всё было почти по-земному. Прилавок с множеством блюд и скучающая тёшенька за ним. Столов было немного, но все пустовали. Видимо, остальные хранители уже пообедали. "Дай, дай, я сам всё выберу", чуть ли не подпрыгивал Гренфрок у меня на плече. Но я оставила дракончиков и книги на дальнем столе, а сама пошла за обедом. Вооружившись подносом, выбрала себе жаркое и салат, а мелким по большому куску шоколадного торта. Раз уж они исключительно сладости едят. Дренфрок свою порцию умял мигом и теперь сыто посапывал прямо на книгах. Я тоже уже пообедала и теперь неспешно пила ромашковый чай, который посоветовала попробовать местная буфетчица. А вот Клементина, хоть и свой кусок торта съела, всё равно это не особо подняло ей настроение. И пусть я, конечно, понимала, что это совсем не моё дело, но промолчать не могла. Ты из Завелы такая грустная, да? Честно говоря, у меня вообще в голове не укладывается, что Лекс намерен от тебя отказаться. Неужели он прямо так тебе прямым текстом и сказал? Сам он не говорил. Он хоть и решительный всегда, но почему-то в этом решительности не хватило, тихо ответила Клементина. Мне всё рассказали его родители, объяснили ситуацию, попросили на Лекса не обижаться. Но ну, я, конечно же, постаралась всё понять. Пусть и расстроилась очень, но что уж тут поделаешь? Погоди, Так о самом Лексе вы об этом вообще не разговаривали, нахмурилась я. Нет, драконочка покачала головой. Ему и, видимо, проще делать вид, что всё нормально. Да и я не хочу лишний раз эту неприятную тему поднимать. Я ведь понимаю, что любимое важнее для Лекса, чем какой-то дракон. Не какой-то дракон, а часть души вообще-то. Я даже злиться начала. Да и раз уж у них такая превеликая любовь, Вейла могла бы хоть попытаться подружиться с тобой, преодолеть свой страх ради Лекса. Хотя я сегодня её особого ужаса и не заметила, я даже растерялась. Ладно, ты спряталась, но Гринфрок-то был прекрасно виден. Впрочем, Вейла явно так спешила поскорее повиснуть на Лексе, что и слона бы по пути не заметила. Клементина в ответ лишь вздохнула. Я не стала продолжать неприятный для неё разговор, и драконочка вскоре уснула. А я взяла себе ещё тяжкий чай, выудила из подцапьящего гренфрога книги. Ну, вы везде были непонятные пока символы и закорючки, но ничего, со временем понимание придёт. Так я и сидела, пока дракончики спали. Просматривала книги, пила чай, в спальню возвращаться не спешила. Пусть вэйлы там уже скорее всего нет, но мой брат никуда не делся. А мне совсем не хотелось ни видеть его, ни говорить с ним. Может, всё-таки удастся расселиться? А то чем дальше, тем неприятнее находиться с Лексом в одной комнате. А если ещё и Бэйл останются теперь постоянно наведываться, чтобы на всякий случай демонстрировать мне какая у них любовь, то вообще кошмар. Но ничего. Надо будет завтра осторожно расспросить куратора о возможном переселении и в случае удачи Клементину обязательно с собой забрать, как я Лексою предлагала. Может, теперь он и не станет возражать. Проснувшийся гренфрок наотрез отказывался уходить из трапезного зала. "Ты что?" верещал он, вцепившись лапками в столешницу. "Да это же идеальное место для жизни. Во-первых, тут полно еды, а во-вторых, здесь нет противного лекса. В общем-то, как хочешь, а я остаюсь". "Ну и оставайся. А мы с Клементиной пошли". Я прихватила книги, взяла на руки драконочку и демонстративно направилась к выходу. "Так нечестно!" завопил мне вслед гренфрок. Клементину оставь. Но я даже не обернулась, лишь сговорчищеске подмигнула хитро улыбающаяся драконочки на моих руках. Позади послышался громкий шлёп, а следом недовольное бурчание. Злая, презлая шантажистка последние радости в жизни лишает. Стой, хоть на руки меня возьми. Извини, придётся тебе самостоятельно топать. Я была неумолима. Надо же его как-то воспитывать. Чего? Ужасного сугренфрок? Моими маленькими бедными лапками? Это что ещё за издевательство над драконами? Слушай, мне двоих нести тяжело, пояснила я, выходя из трапезного зала в коридор. Так что придётся идти пешком либо тебе, либо Клементине, выбирай. У бедного Гренфрога в неравном эпическом бою схлестнулись симпатия к Клементине и природная феноменальная лень. Дракончик несколько секунд просто растерянно хлопал глазами, а после насупился. Знаешь, кто это? Злая, бессердечная линтяйка, но топал дальше сам, на руки не просился. Ты вообще должна с меня пылинки сдувать, а не заставлять так страдать. Бедненький, искренне расстроилась Клементина. Давай я лучше сама пойду. Гринфрог тут же выпятил грудь, напустив на себя важный героический вид. Нет, ни в коем случае. Ради прекрасной дамы я готов на любые подвиги. Не зря же меня зовут доблестный победитель, и тот же сварливо добавил. Маринка про прекрасную даму сейчас, если что, было уж точно не про тебя. Мы в это время как раз свернули на старую лестницу. Всё-таки магическим тоннелем я пока воспользоваться не рискнула. Клементина мерцала, озаряя нам путь. Гринфрог перескакивал со ступеньки на ступеньку вполне бодро, но при этом упорно сохранял выражение вселенского страдальца. и непрестанно бурчал про моё бессердечие и эгоизм вдобавок подотожил и вообще-то бы с лексом идеальная пара только о себе и думается вместо того чтобы думать обо мне у меня вон уже лапки пыльные ничего как придём пойдёшь купаться задумчиво отозвалась я оглядывая очередной тёмный коридор купаться гренфрок чуть не задохнулся от возмущения ты меня сегодня совсем давить решила Лия ничего не ответила, замерла на месте. Что-то не так? обеспокоенно спросила Клементина. Похоже, не туда свернули, с досадой пробормотала я. Ну, конечно, заслушалась ворчащего Гринфрога и прозевала поворот. О да, замечательно, тут же подхватил дракончик. Теперь мы ещё и заблудились по твоей вине. Нет, ну за что мне достался такой хранитель? Он трагически воzdял глаза к потолку. Взаимно усмехнулась я. Ладно, сейчас вернёмся чуть назад и найдём, где не туда пошли. Братний путь ситуацию не только не прояснил, но ещё больше озадачил. Хотя мы вроде точно следовали по своим же следам на пыльном полу, всё равно в итоге оказались в очередном незнакомом коридоре. Хотела чудилось, что старый замок сам нарочно сбивает нас с пути. Даже жутковато стало, но я постаралась не поддаваться панике. Ну что, ребят, будем выходить по вашему нюху? В какой стране трапезный зал? Дракончики молчали не меньше минуты, чуть подрагивая ноздрями. "Ничего", перепуганно пролепетала Клементина. "Почти едва не мы избрались такие дебри, что отсюда даже не учуешь ничего", проворчал Гринфрок. Но да мы вы просто не успели зайти ни в какие дальние дебри, возразила я. Не бойтесь, вот-вот выберемся. Я взяла ещё Иггленфрога, он мигом перебрался мне на плечо. Итак, мы и пошли вперёд. Коридоры сменялись лестницами, я тщательно запоминала все повороты, мысленно их чертя и сравнивая с схемой замка. Но пока никак не могла понять, куда же это нас непостижимым образом занесло. Припоминая пройденный путь, я всё больше уверилась в том, что я нигде не ошиблась. Получается, вмешалась некая магия. Знать бы ещё, зачем. Зато мелкие не унывали. Гринфрок с моего плеча и грево подмигивал Клементине, а она в свою очередь чуть смещённо отводила глаза, доволно улыбаясь. От просто взглядов мой дракончик перешёл к комплиментам. Угадай, кто самый прекрасный и милый дракон на свете? Люблённо чуть ли не промурлыкал он. Даже не знаю, Клементина хихикнула, какетливо взмахнув пушистыми ресницами. Знаешь, знаешь, Гринфрог был само обояние, самый прекрасный и милый дракон на свете это Он сделал внушительную паузу и выпалил: "Это, конечно же, я. И тебе ужасно повезло, что такое счастье рядом с тобой". Клементина мелодично рассмеялась. Я тоже не удержалась от смеха. Интересно, мелкий вообще когда-нибудь исправится, хотя бы когда вырастет. В ображении тут же нарисовался огромный зелёный дракон, конючащий басом. Печеньки, Гренфрог хочет печеньки. Ой, резко посерьёзнела Клементина. Откуда-то справа повеяло свежим воздухом и цветами какими-то. Добавил Гренфрог, принюхавшись, Я хоть ничего такого не чувствовала, но всёцело доверяла им. И вправду, через несколько шагов нам попался поворот направо. Туда мы и пошли, и через минут 10 пути впереди коридора забрежёл дневной свет. По прикимаем ожиданиям, это был не совсем выход из университета. Мы оказались на небольшом укромном балконе, но я даже толком осмотреться не успела. Взгляд вмиг замер на главном Здесь наждал тот таинственный незнакомец, спасший в своё время от напавшей ночью жути. Он стоял на самом парапете и каким-то чудом не падал, хотя ни за что не держался. Царящий здесь ветер развивал его плащ, но лицо попрежнему оставалось в тени капюшона. Видны были лишь волевой подбородок и губы. Мужчина улыбался, его взгляд ощущался чуть ли не кожей. И, наверное, стоило испугаться, ведь стопроцентно именно этот тип и подстроил как-то, чтобы мы заблудились и тут оказались. Но страха не было, скорее любопытство. Ой-ё, выпалил Гринфрог и весьма слышимым шёпотом добавил: Маринка, драпай отсюда. Ряженый с явными комплексами да ещё и вооружённый. Это чересчур опасно даже для такого отважного дракона, как я. Вам совершенно ни за чем меня бояться. Незнакомец пригнулся к парапету на балконе, но всё же ближе не подходил. Прошу прощения, что я завёл вас сюда. Но только здесь мы можем поговорить спокойно, без лишних свидетелей. А дракончики за свидетелей не считаются. Если вам так будет спокойнее, он снял с пояса перевязь с узким мечом, положил на парапет и отошёл на несколько шагов. Угу, так гораздо спокойнее, проборчал Гренфрок. А то, что у него припрятаны ещё метательные ножи и три кинжала это мелочи, исключительно для отпугивания мух с комарами. Я думаю, если бы он хотел нас убить, то убил бы без всяких разговоров. Тихо возразила дракончику я и спросила у незнакомца: "Скажите, кто вы? Вы ведь не случайно тогда оказались в нашей комнате". "Да, не случайно. Я следил за вами с того момента, как вы перенеслись в Лертан. А том же кто я, пусть это пока так и останется моей маленькой тайной". Он улыбнулся. Простите, но я не могу вам сказать своё настоящее имя. Наверное, у него и имя тоже не очень. Раз он его скрывает, как и свою физиономию, Гринфрог как всегда был воплощением учтивости, но незнакомец на его слова вроде бы не обиделся, серьёзно произнёс: "Я хотел вас предупредить, Марина. Ни в коем случае никогда в одиночку не ходите в драконьи ангары. Поверьте, это для вашей же безопасности". Ведь вполне может случиться так, что меня в это время рядом не будет. Честно, я и сама Ватян Гаро совсем нервусь. Но почему вы меня защищаете? Или не меня, а моего дракона? Лично я не сомневалась, что всё же не зря Гренфрок тогда ночью поменял цвет. Вдруг он какой-то особенный дракон, и именно потому этот незнакомец его и защищает. Но и меня, как хранителя заодно. Я защищаю вас, прозвучало в ответ двояко. Ипатое опречение, что так нужно. Мда. Наивно было с моей стороны рассчитывать, что мне сейчас подробно выдадут все истинные мотивы. Нужно кому? хмуро уточнила я. Мне, незнакомец снова улыбнулся. Но вам совершенно не за чем беспокоиться за этого. Поверьте, я желаю вам только добра и буду оберегать любой ценой. Он резко посерьёзнел. Пока могу лишь сказать, что вы в опасности. Ваша комната под защитой, но здесь в университете стоит быть очень осторожными. Для начала прошу вас не ходить в одиночку в Авангард и не посещать старые пути. И главное, не доверяйте здесь никому. Я знаю, вы общались с местным архивариусом. А что с ним не так? перебила я. Нет, с лордом Сагрейном всё нормально. Он для вас не опасен. Я лишь привёл его как пример того, что вы слишком опрометчиво заводите знакомства. Прошу, будьте впредь осторожны. Только непоколебимой уверенности было в его голосе, что ни о тени сомнения не возникало в словах. Да и ладно я, даже гринфрок не вякал. Оба дракончика слушали внимательно. Но что за опасность грозит и почему, упорствовала я. Я же только несколько дней как в этом мире появилась, и уж точно ещё не успела обзавестись никакими врагами. И что за тень тогда на нас напала? Это же была не случайность, верно? Мужчина ответил не сразу. Не меньше минуты просто молча смотрел на меня, словно раздумывая, стоит ли говорить правду. Наконец произнёс: "То, что вы многого не знаете, одновременно для вас счастье и горе. Счастье в том, что пока вы можете жить беззаботно, а горе в том, что из-за незнания вы в ещё большей опасности. Но повторюсь, я с вами, и я вас не оставлю". "Спасибо, конечно. А всё же как насчёт более конкретных объяснений? Всё же не сдавалась я". Раз некая опасность связана со мной, я имею право быть в курсе, что именно происходит и почему. И я бы всё же хотела знать, кто вы. Сами говорите, никому не доверять. Но разве я могу доверять вам, если я вас совершенно не знаю? Увы, у незнакомца приступ откровенности всё-таки не проснулся. Я почему-то уверен, что вы уже мне доверяете. Чуть таинственно улыбнулся он, взяв свой меч и вскочив на парапет, словно собираясь прыгнуть. Но напоследок обернулся. А насчёт того, кто я, поверьте, Марина, я к вам ближе, чем вы думаете. До скорой встречи. И он спрыгнул вниз. Перепуганно ахнув, я подбежала к парапету. Высота здесь была приличная, но незнакомца я так не увидела. Затаиться на отвесной стене незаметно, он теоретически не мог вниз не падал. Так куда делся? Просто растворился в воздухе? Наверное, магия какая-то. А я вообще не понял, что это такое сейчас было с досадой выدل гренфрок. Не ты один, задумчиво отозвалась я, смотря на зеленеющие холмы на горизонте. Это очень странный человек, поёжилась Клементина, обняв себя лапками. И мантия у него странная, мощная, но непонятная. И почему он скрывает своё лицо? Не хочет быть узнанным, предположила я. Ну или, может, у него шрам какой-нибудь очень жуткий. Честно сама не знаю. И с одной стороны, он вроде как защищает, но с другой с какой целью? И стоит ли ему верить? Я не верю, категорически заявил Гринфрог, скрестив лапки на груди. Он хоть и симпатичнее Лекса, но тоже мне не нравится. Впрочем, кто угодно будет посимпатичнее жадного взлёки Лекса. Ну что, мы идём? Я уже есть хочу. Опять! Я чуть не взвыла. У меня молодой растущий организм. Не забывай, назидательно ответил дракончик. Так что давай напрягай свой человеческий мозг, как нам выбраться отсюда? А то если мы вдруг ужин пропустим, это уж точно будет реальная катастрофа. Не то, что отят туманные бредни типа в плаще, а мне кажется, он говорил искренне, возразила Клементина. Вот только его слова, что он ближе, чем Марина думает, что это вообще значило? Думаю, он тоже обитает в университете, задумчиво произнесла я. И вполне вероятно, что мы будем периодически пересекаться в обыденной жизни, если уже не пересекались. К счастью, на жилой этаж мы вернулись без всяких проблем. Наверное, это снова как-то таинственный незнакомец подчаманил. Ведь только магией можно было объяснить, что ведущий из потайного балкона коридор сразу вывел нас куда надо. Нет, я, конечно, обрадовалась, что блуждать не пришлось, но с другой стороны, немного напрягало, что этот неведомый покровитель Ещё и явно сильнейший маг. Но вот за какие такие заслуги он за нами присматривает? Ведь явно же не просто так подобрать одушевный. Дракончики на этот счёт тоже ничего предположить не могли. Все мысли Гренфрога были традиционно сосредоточены на том, какой он опять голодный, а Клементина только подтверждала мои мысли, что у неведомого типа несомненно есть веские причины для такой заботы. Скорее всего, очень даже корыстные. Когда мы вернулись в комнату, там никого не было. Может, Лекс ушёл вместе с Вейлой, а может, нас сейчас искал. Вернётся опять возмущаться будет. Ну да, мне не стоило брать с собой его дракона. Ну ё-моё, что же бедной Клементине голодной сидеть, пока её хранитель шуры-муры крутит. Так что настроена я сейчас была вполне решительно. Если начнёт Лекс мне по этому поводу высказывать, я точно молчать не стану. Надявшись в футболку и шорты, я начала наводить в комнате порядок. Клементина помогала, собирала перья с ковра, а вредина Гринфрог заявил, что он ужасно устал, только время не топал пешком, так что теперь просто не в состоянии лишний раз пошевелиться. Развалился в кресле и только лениво командовал. Скоро пришёл мрачный Лекс. Я бы не удивилась, если бы он с порога начал ругаться на меня, что Клементину опять запирала, но он вообще эту тему не поднял. Милки, а ты почему прохлаждаешься? Сразу переключил внимание на Гринфрога. Сам устроил это безобразие, а остальным отдуваться? Он устал, попыталась объяснить я. Но Алекс меня не слушал. Вручил дракончику влажную тряпку и, подняв его на вытянутых руках, заставил стирать следы с потолка. Гринфрог бухтел, не переставая, и страдальчески поглядывал на меня, но Алекс не позволял вмешиваться. Ты вообще как его воспитывать собираешься? Довольно строго смотрел на меня он. Эта хитрая мелокота уже из тебя верёвки вьёт. Ничего, пусть трудится вместе со всеми, переживёт как-нибудь. И возразить-то было нечего. Так до вечера мы дружно приводили комнату в нормальный вид. Почти не разговаривали, если не считать безумолку ворчащего гренфрога. Казалось, Лекса что-то гнетёт. Он был очень задумчивый. Клементина тоже поглядывала на него с беспокойством, видимо, чувствовала, что с её хранителем что-то не так. Илекс был настолько погружён в свои мысли, что я пока и про встречу с незнакомцем рассказывать не стала, отложила разговор на попозже. Потом мы сходили на ужин, а после, провадив нас в комнату, Илекс снова ушёл и вернулся лишь тогда, когда уже пришла пора укладываться спать. Где-то умудрился раздобыть пару подушек взамен уничтоженных сегодня драконами. Мелкие безобразники уже вовсю посапывали в свернувшихся кресле, сытые и уставшие, как заявил перед сном Гринфрок: "Мы с Лексом садисты заставили его бедненького трудиться, и теперь у него будут завтра все лапки болеть". Я сидела на кровати, уже переодевшись в пижаму. Лекс тоже переоделся, чуть приглушил свет в комнате, но пока не ложился. Был по-прежнему мрачен и задумчив. А я почему-то всё никак не могла сказать про сегодняшнюю встречу с незнакомцем. Нет, магия была здесь совершенно ни при чём. Просто одолевали мысли, что Лексу наверняка всё равно, и смысл тогда вообще об этом говорить. Марин вывел меня из задумчивости его голос. Я перевела на Лексова просительный взгляд. "Тобы всё в порядке? Ты такая молчаливая?" Ага, зато он общительный. Я даже не удержалась от улыбки. Я просто задумчивая. Сегодня произошло кое-что. Я всё-таки рассказала ему о встрече с незнакомцем. Лекс помрачнел ещё больше. А почему ты мне сразу не сказала? Я думала, тебе будет мне интересно, честно призналась я. А он на миг даже в лице переменился. Марин, у меня вообще-то тоже это касается. Этот тип ввалился в нашу комнату, теперь ещё какие-то тайные интриги плетет. И не зря ведь. Он объявился именно тогда, когда меня рядом с тобой не было. Лекс даже начал злиться. И как он сказал: "Он где-то поблизости, точно кто-то из местных. Ну, посмотрим, посмотрим". Ладно, всё же сменил тему. Пора спать. Завтра довольно тяжёлый день. Назначеней нашей группе старший куратор, как я слышал, довольно лютый, и обязательно завтра устроят смотр драконов. Как бы твою мелочь чего не выкинуло. Меня заранее поплохело. Гринфрог запросто может чистосердечно наговорить гадости куратору прямо в лицо. Хорошенькое же это будет начало учёбы. Но ты не переживай раньше времени. Лекс окончательно погасил свет и лёг спать. Думаю, твой дракон поймёт всю важность хорошего поведения и не станет баянить. В любом случае, до первой сессии вас никто очлеслить не сможет. Хоть что-то радует, вздохнула я, забравшись под одеяло. Но сон не шёл. Минуты текли одна за другой, и взбудораженные мысли никак не хотели успокаиваться. "Лекс, ты спишь?" тихо позвала я. "Нет", так же тихо ответил он. Я хотела спросить у него, почему он мне врал, но не стала. Всё-таки во время его ответа хотелось видеть взгляд и выражение лица, как и во время возможного разговора о судьбе Клементины. Так что эти вопросы я оставила на потом. "Как тебе наша группа?" "Честно, не очень". Команды из нас точно не получится. Вообще не представляю, как будем проходить групповые испытания. Так может постепенно сдружимся? Это вряд ли. Но я буду только рад, если я ошибаюсь, а ты окажешься в итоге в этом права. Хотя скорее всего же наоборот. Я не стала на ничего отвечать. Всё же мне пока хотелось верить в лучшее.